Демон встретит на своем долгом пути звезды, галактики и другие немыслимо протяженные космические образования. Но вот он приближается к головине Вот эта пуповина, которая соединяет почти замкнутый изнутри мир Фридмана с миром внешним. Вылетая через горловину наружу, максвеловский демон с удивлением обнаружил бы, что эта вселенная, откуда он родом, представляет собой теперь всего только микроскопический объект. Убедился бы, что все бесчисленные галактики мимо которых он пролетал, трудновообразимым образом разместились в области крошечных размеров. И он должен был бы почувствовать себя как автомобилист, вырвавшийся наконец из тесного темного туннеля на залитый светом необъятный простор. Путешествие демона можно было бы и продолжить. Допустим, что вылетев из горловины, он оказался бы вновь в пространстве с критической плотностью вещества. Тогда бы ситуация могла повториться, из с Фридмона номер два он попал бы в мир номер три, который в свою очередь мог бы опять оказаться полузамкнутой вселенной, и так далее, и так далее. Миры в мирах, их бесконечная череда. А возможна ли связь между соседями, по Фридмонной цепочке, между нашей цивилизацией и цивилизацией, существующей где-то внутри электрона или в какой-то другой элементарной частицы это уже совсем фантастическая идея обсуждалась на странице журнала «Химия и жизнь» в статье «Есть ли разум в микромире?». Конечно, обсуждение велось в полушутливых тонах. «Если в микромире есть разум», — говорила в статье, — «то обращаемся мы с ним очень грубо, с позиции силы. В экспериментах на ускорителях одни частицы, несущиеся со световыми скоростями, мы сталкиваем с другими. Варварский метод для установления каких-то контактов». Как послать весточку в микромир? Как дать знать о себе, обменяться информацией? Пока не ясно. Мы на Земле общаемся между собой на частотах от 10 в минус 1 до 10 в 6 степени Герц. В микромире же, если учесть колоссальную разницу пространственных масштабов, общение возможно на гораздо более высоких частотах. 10 в 20, 10 в 27 Герц. Что же делать? В статье упоминается такое предложение. Если толпу людей пропустить... по ветвящемуся коридору, в левых ветвлениях, которого слышен не членораздельный гул, а в правых человеческая речь, то в конце концов постепенно все люди повернут направо. Примерно той же процедуре предлагается подвергнуть и пучок элементарных частиц, двигающийся через особым образом организованную систему, делящую пучок поэтапно на правую и левую равные части. И еще предлагается квантово-механическими средствами Они указаны в статье «Создать слева хаос, справа порядок». Если частицы разумны, они смогут сориентироваться, выберут порядок. И это послужит нам сигналом. Огромное мало, малое огромно. настало пора сделать важные оговорки. Во-первых, Фридмоны это пока лишь гипотезы, лишь предвидение теоретика. Наука сейчас не может ответить окончательно, Тождественно ли Фридмона каким-то уже известным частицам, например, электроном, или же это что-то совершенно новое, тип частиц, которые еще только предстоит открыть опытным путем? Во-вторых, совершенно неясно, можно ли говорить о каком-то подобии нашего мира, нашей Вселенной и того космоса, который, возможно, спрятан в микромире. Еще Менделеев предостерегал от упрощенчества взглядов. «Есть своя захватывающая прелесть, — писал великий химик, — что малейшие в природе... также построена как величайшая, Но отсюда далеко до уверенности в том, что это так и есть на самом деле. В третьих, для общей теории относительности, если она уже вторглась в микромир, нужны квантово-механические обобщения, но они только начинают разрабатываться современной наукой. Квантовая теория гравитации, которая могла бы точно описать сильные гравитационные поля в микроскопических областях пространства, еще не создана. Физики могут лишь очень приближённо сшивать решение уравнения Эйнштейна с квантовой теорией. И поневоле многое в расчетах, начало которым положил Марков, остается еще неясным. Эти расчеты еще далеко не доведены до конца. Кстати, кроме Маркова, подобными вопросами занимались и другие исследователи. Известный теоретик Хокинг из Англии, советский профессор Станюкович. Он предпочитает слово Фридмоне, слово планкионы Это название дано им в честь Планка. Тем самым подчеркивается квантовая природа этих объектов. Занимаются подобными проблемами и другие исследователи. Квантовая гравитация обещает много чудес. Оценки, пока увы довольно грубые, показывают, что горловина Фридмона